Второе. Три месяца прошло с той минуты, когда она захлопнула дверь квартиры в нози Добежала до лифта, держа в руках жестяную цаплю. Лифт долго не приходил, в голове крутилась «Войду, и двери отрежут меня от этого всего». Это всё. Комната, в которой стало так неуютно после того, как она сорвала со стен своей картинки, то раэтила, опустевшие зеркало в ванны — Пузатоногий столик за аквариумом, на котором Денис уже навалил бумаг. Американка в Италии, пёстрое казахская покрывало. В памяти оставался его запах, лёгкий запах крашеной ткани. В лифте стояла женщина, одетая в абаю, арабское одеяние до пят. Марина выдавила бонжур, откнулась взглядом в дверь, услышав «Я могу чем-нибудь помочь?» Не оглянулась, просто помотала головой. «Она выйдет отсюда». И забудет все. Обязана забыть. Не ей надо помогать, а тому, кто остался в квартире на 17 этаже».